Шестнадцатое. Гусь перелетный. утро его, как и в поезде, разбудило солнце. Он шевельнулся, под ним затрещал диван, и Тимоша вспомнил, где он находится и почему. Ясное утреннее сознание словно лучом высветило всю глупость и ужас его положения. Поднявшись с дивана, Тимоша почувствовал на себе чей-то взгляд. Это был кот. Он лежал на столе, подобравши лапы и постукивая хвостом. «Надеть бы на тебя носок», — прошептал Тимоша. Но разбираться с котом было некогда, и носки, и рубашку, и джинсы Тимоша быстро надел на себя. Передвигаясь на цыпочках, он собрал и упихал в рюкзачок одеколон, смартфон, сигареты и зубную щетку. Время от времени он прислушивался, но из алёниной комнаты доносились мерные звуки сна. Только кот торжествующе наблюдал за ним. Так Тимоша сбежал от Алены не позавтраков и не объяснившись девушкой. Мало того, что он поступил не по-джентльменски, но к тому же еще и опрометчиво. Теперь ему предстояло в ожидании поезда, уходившего только вечером, проболтаться весь день в На эту вторую свою прогулку Тимоша отправился прежним, известным уже маршрутом. Но сам он уже не был прежним после своего предательства, и прогулка вышла не такой приятной. Стролейбусная кондукторша посмотрела на Тимушу пристально, и билетик оторвала слишком резким движением. Доехав до центра, он с облегчением вышел и следующие два часа провел в первом попавшемся скверике, изучая птиц. Вовровские воробьи и голуби были такие в точности, как в Москве, но на Тимошу они смотрели недоверчиво подозрительно. В течение этих двух часов он ничего не слышал, кроме и воркования и отдаленного звона колокола. Монотонным в своем повторении эти звуки воспринимались как тишина. Но потом между ними вклинились человеческие голоса, усиленные акустикой. Это на главной площади разгорались митинги. Так они, подружившись с местными голубями, Тимоша поплелся на площадь. Из двух намечавшихся митингов открылся пока один. Первыми ход свой сделали либералы. На позиуме уже выстроилась очередь из ораторов. Тот, что владел микрофоном, взмахивал кулаком и кричал «Долой!» «Долой!» — отвечала ему полплощади. Тимоша вошел в толпу либералов, и они его будто ждали. К нему оборачивались и пронзали требовательными взглядами. «Долой кого?» — уточнил Тимоша. Вокруг засмеялись и засвистели. Кто-то хлопнул его по спине. Тимоша увидел бомбилу, который вчера их вез. Дяева, брат, а еще кого же? Это ваш губернатор? Митрополит. Тимоша подумал, что не расслышал. При чем тут митрополит? А как же дороги и демократия? Бомбила округлил глаза. Прикидываешься, что ли? Вот с попами покончим и все будет у нас путем. У либерала, стоявшего рядом, задергалась друг щека. «Что вы с ним дискутируете?» – взвизгнул он. «Вы же видите это, засланный!» Обращенные к Тимоше взгляды исполнились отвращения. Дергающийся активист целил пальцем ему в лицо. Далой! закричала толпа. Далой! подхватили на подиуме. Тимоша почувствовал, что пахнет жареным, и поспешил покинуть либеральный стан. Он добрался до Лиера, разгораживающего площадь и занес уже ногу, чтобы перешагнуть его, как услышал командный оклик. «Стой!» «Ты куда, турист?» Тимошу остановил полицейский, уперев ему в грудь растопыренную пятерню. «Я не определился», — пробормотал Тимоша. «Так-так», — полицейский похлопал дубинкой себя поляшки. «Значит, ты гусь перелетный». «А ну, покажи рюкзак». А на другой половине площади в это время грянули колокола. «Слава Кундяеву!» — проревел из акустической установки. «Многое лето!» — соборным эхом отозвалась толпа. Про кундяевцы то и дело осеняли себя крестами. Хоть они и запрягали дольше, чем их противники, но кричали громче. Впрочем, не важно было, кто здесь кого перемитингует. Он знал, что сегодня уедет и больше в бобры никогда не вернется». Его утомило кипение чуждых ему страстей. Тимоша двинулся сквозь толпу, прокладывая себе дорогу то правым, то левым плечом. Прокундяевцы оборачивали к нему свои православные бороды и роптали. Вдруг опять его хлопнули по спине. Оглянувшись, Тимоша глазам своим не поверил. Перед ним был знакомый Бомбила. «Значит, и нашим, и вашим!» Бомбила недобро осклабился. «Мужики!» крикнул он, привлекая внимание прокундяевцев. «Этот парнишка засланный!» Прокундяевцы наставляли на Тимошу бороды. «Иуда! Иуда!» ворчали они, и глаза их наливались кровью. «Отстань, сумасшедший!» вскричал Тимоша и оттолкнул Бомбилу. Выбившись из толпы и покинув площадь, он еще долго шел без направления, прежде чем перевел дух.